В 1814 году шведский химик Йонс Берцелиус, пользовавшийся тогда огромным авторитетом, подтвердил, что это действительно новый элемент и выразил поддержку того, чтобы ему дали название «тантал». Он аргументировал свою точку зрения тем, что новый элемент обладал удивительной для металла устойчивостью от воздействия кислот, даже самой сильной из них, смеси азотной и соляной кислот, которые называют «акварегия». Металл мог находиться в кислоте, и она не оказывала на него никакого воздействия, так же, как вода не оказывала никакого воздействия на утоление жажды, стоящего в ней тантала. То есть, как если бы в одном случае кислоты, а в другом воды и вовсе не было. Высказывались предположения, что металл был так назван, потому что его первый открыватель здорово намучился с ним перед тем, как его все-таки удалось обнаружить. И хотя в данном случае это явно не соответствовало действительности, в ряде других случаев это оказывалось именно так, и ученым приходилось изрядно попотеть, прежде чем они добивались успеха, что нашло свое отражение в названии новых элементов. Например, шведский химик Карл Густав Моссандер, открыв 57-й элемент, назвал его лантан, от греческого лантанейн, исчезать из вида. Он так назвал его, потому что долго не мог выделить его из смеси. Этот элемент был первым из группы элементов, которые называют редкоземельные металлы или редкоземы. Причем название, отразившее довольно капризный характер 57-го элемента, было распространено на всю группу редкоземельных металлов, и их стали называть лантаноиды. Другой элемент из этой же группы был обнаружен в 1886 году французским химиком Ле Лекоком де Боабадраном. Он назвал его диспрозий, от греческого диспрозитос, труднодоступный. Телескоп. Сегодня дети любят играть с увеличительными стеклами. При помощи линзы можно увеличить написанный текст или, подставив ее под солнечный луч, поджечь лист бумаги. Ленс, по латыни означает «чечевица». Данное слово было применено для обозначения глазного хрусталика греческим врачом Руфом из Эфеса около сотого года нашей эры. Хрусталик действительно напоминает чечевичное зернышко. Однако линзы могут применяться отнюдь не только в качестве игрушек. В 1608 году голландский мастер по производству очков Ханс Липперсгей поместил две линзы с разных концов трубки, в результате чего он смог наблюдать вблизи удаленные предметы. Он подал заявку на приобретение патента. Голландское правительство, почуяв возможность создания секретного оружия, отказало в патенте, но выкупило у него авторские права и поручило Липперсгею продолжать исследования. Однако засекречивание, как это обычно и бывает, дало обратный результат. Открытие Липперсгея сразу обросло слухами. И в 1609 году итальянский физик Галилео Галилей воссоздал засекреченный прибор и стал его использовать для изучения неба и небесных тел. Он назвал созданный им прибор-телескоп от греческого «теле» — отдаленный, находящийся на расстоянии, и «скопейн» — наблюдать. Этот прибор дает возможность человеку наблюдать на расстоянии. В течение короткого времени Галилею удалось увидеть — одно за другим, горы на Луне, пятна на Солнце, фазы Венеры и четыре самых крупных спутника Юпитера. Их до сих пор называют в его честь спутники Галилея. Суффикс «скоп» присутствует в названиях тех приборов, которые позволяют человеку увидеть то, что он не в состоянии увидеть невооруженным глазом. Однако мир познается не только при помощи зрения. Существует один широко известный прибор, подключающий к исследованиям человеческий слух. В течение столетий врачи пытались определить, что происходит внутри грудной клетки, прикладывая ухо к груди. Таким образом, они пытались услышать, как работает сердце и как прокачивают воздух легкие. В 1819 году французский врач Рене Лайеннек изобрел трубку, один конец которой приставлялся к груди пациента, а другой к уху доктора, благодаря чему можно было более остро улавливать шумы в груди. Сегодня этот прибор, неизменный спутник врача, называется стетоскоп, от греческого стетос грудь.